Разрешат. Я познакомлюсь с девушкой, на которой женюсь, самое позднее, на академическом балу 6 января. На этом балу я буду танцевать с ней. Я всегда буду с ней хорошо обращаться. Буду любить ее. И она родит мне детей. Пятерых, шестерых, семерых. Они женятся и подарят мне внуков. Пятью семь, шестью семь, семью семь. Прислушиваясь к удаляющемуся цокунью копыт, я уже видел себя окруженным толпой внуков, видел себя восьмидесятилетним старцем, восседающим во главе рода, который я собирался основать. Я видел дни рождения, похороны, серебряные свадьбы и просто свадьбы. Видел крестины, видел, как в мои старческие руки кладут младенцев-правнуков. Я буду их любить так же, как своих молодых красивых невесток. Невесток я буду приглашать позавтракать со мной, буду дарить им цветы и конфеты, одеколоны картины. И все это я знал заранее, выйдя в тот день из здания вокзала, готовый сделать свое первое па». Я глядел вслед носильщику, который вез на тележке в дом номер семь, по модест гасса мой багаж, чемодан с бельем и чертежами и маленький кожаный саквояж, где лежали бумаги, документы и деньги, четыреста золотых, все мои сбережения за двенадцать лет работы в строительных конторах провинциальных подрядчиков и в мастерских посредственных архитекторов, когда я чертил, рассчитывал и строил рабочие поселки, промышленные здания, церкви, школы, дома для различных союзов, корпя над сметами, с трудом продираясь через канцелярские обороты договорных пунктов, с тем, чтобы деревянная панель в ризнице была сделана из орехового дерева наивысшего качества, без сучков, а для обивки были использованы ткани лучших сортов. Помню, я смеялся, выходя из вокзала, хотя до сих пор не знаю, над чем и почему. Одно мне ясно. Мой смех был вызван отнюдь невесельем и радостью. В нем слышались и насмешка, и издевка, и, быть может, даже злость. Я так и не узнал никогда, сколько приходилось на долю каждого из этих чувств — Мне вспоминались жесткие скамейки на вечерних курсах по усовершенствованию, где я учился составлять сметы, изучал математику и черчение. Я осваивал свою профессию и в то же время упражнялся в танцах и плавании. Вспоминалось, как я служил лейтенантом в 8-м саперном батальоне в Коблинце, как сидел в летние вечера на Deutsches Eck, глядя на волны Рейна и Мозеля, которые казались мне одинаково серыми. В памяти моей всплывали двадцать три меблированные комнаты, которые мне пришлось сменить, и хозяйские дочери, соблазненные мною и соблазнившие меня. Вспоминалось, как я крался босиком по затхлым коридорам, чтобы вкусить женских ласк, вплоть до самой последней — хотя каждый раз оказывалось, что это фальшивая монета. Вспоминался запах лаванды, и волосы, распущенные по плечам, и ужасные гостиные, где в зеленоватых стеклянных вазах увидали фрукты, которые не разрешалось есть. Вспоминались жесткие слова, такие как «подлец», «честь», «невинность». В гостинах уже не пахло лавандой. И я, содрогаясь, читал свое будущее не на лице обесчещенной, а на лице ее матери, где было написано, что мне уготовано. Я не был под лицом и не обещал жениться ни одной из девушек. Я не хотел провести всю свою жизнь в гостинах, где фрукты увидали в зеленоватых стеклянных вазах, потому что их не полагается есть». Но и после возвращения с вечерних курсов, с половины десятого до двенадцати часов ночи, я все еще делал расчеты, чертил и рисовал, рисовал ангелов и деревья, облака, церкви и часовни, в готическом стиле и в романском, в стиле барокко, рококо и бидермайер, и, конечно, в стиле модерн. Я рисовал женщин с длинными волосами, их одухотворенные лица парили над входными дверями, а длинные волосы, подобно занавесу,